Глава 89 девятая. Разговор Филиппа с Ательни был прерван топотом на лестнице. Ательни открыл дверь детям, вернувшимся из воскресной школы. Они вбежали со смехом и криками, и он весело их спросил, чему они научились. На минуту появилась Салли. Она сказала, что мать поручает отцу поиграть с детьми, пока она готовит чай. Ательни? принялся рассказывать им сказку Андерсона. Дети отнюдь не отличались робостью и быстро решили, что Филипп не такой уж страшный. Джейн подошла, встала возле него, а потом забралась к нему на колени. Впервые в своей одинокой жизни Филипп очутился в семейном кругу. Он глядел на этих красивых детей, поглощенных волшебной сказкой, и глаза его потеплели. Жизнь его нового друга, казавшейся ему сначала сплошным чудачеством, была полна красоты, которая может дать только полнейшая естественность. В дверях снова появилась Салли. — Ну, дети, чай готов, — сказала она. Джейн соскользнула с колен Филиппа, и малыши ушли на кухню. Салли накрыла скатертью длинный испанский стол. — Мать спрашивает, надо ли ей прийти пить с вами чай, — спросила она. — А я могу напоить детей? — Передай матери, что она окажет нам большую честь, если украсит наше общество, — ответил Ательни. Филипп подумал, что хозяин его слова не может выговорить в простоте. — Тогда я поставлю приборы, — ей послушно сказала Салли. Через минуту она вернулась, неся на подносе круглый хлеб, кусок масла и банку с земляничным джемом. Пока она расставляла посуду, отец над ней потрунивал. Он говорил, что ей пора завести знакомство с молодыми людьми, но тут же объяснил Филиппу, что Салли гордячка и воротит нос от кавалеров, которые выстраиваются в две шеренги у дверей воскресной школы, добиваясь чести проводить ее дотом. «Ну и выдумщик же ты, отец», — откликнулась Салли со своей сдержанной доброй улыбкой. Глядя на нее, ни за что не поверишь, что портновские подмастерье ушел в армию, потому что она не удостоила его поклоном, а некий электромонтер, заметьте, электромонтер, пьет горькую из-за того, что как-то в церкви она не позволила ему заглянуть в ее молитвенник. «Меня дрожь берет при мысли о том, что будет, когда она перестанет ходить с косичками». «Мать сама принесет чай», — сказала Салли. «Салли никогда не обращает на меня ни малейшего внимания», — рассмеялся Ательни, глядя на дочку нежно с гордостью. «Она делает свое дело, невзирая на войны, революции и прочие катаклизмы. Вот будет жена для какого-нибудь честного парня». Миссис Ательни принесла чай. Сев за стол, она нарезала хлеб... Филиппу забавно было видеть, что она обращается с мужем, как с ребенком. Нарезав ему хлеб небольшими ломтиками, она намазала их маслом и джемом. Теперь она была без шляпы. В немного тесном для нее воскресном платье она выглядела совсем как одна из тех крестьянок, которых Филип иногда посещал в детстве с дядей. Тут он понял, почему ему так знакомы ее манера говорить. Именно так разговаривали в окрестностях Блэкстебла. «Откуда вы родом?» — спросил он. «Из кем-то. Родилась Ферни. Я так и предполагал. Мой дядя священник в Блэкстебле». «Ну и ну», — сказала она. «А я вот как раз подумала в церкви, не родня ли вы мистеру Керри? Сколько раз его видела? Моя двоюродная сестра замужем за мистером Баркером с фермы Роксли» неподалеку от Блэкстеблской церкви. Я часто гостил у них, когда была девушкой. Вот смешно и богу. Она смотрела теперь на Филиппа с живым любопытством. Ее выцветшие глаза блестели. Она спросила его, бывал ли он в Ферне. Это была живописная деревня в каких-нибудь десяти милях от Блэкстебла. Фернский священник иногда приезжал в Блэкстебл на благодарственный молебен по случаю урожая. Миссис Атрельни стала называть окрестных фермеров. Ей было так приятно поговорить о местах, где протекла ее молодость, припомнить случаи своей жизни, старых знакомых, которых она и сейчас себе живо представляла, обладая памятливостью людей ее круга. Странное волнение испытывал и Филипп. В эту комнату, отделанную панелью... В самый центр Лондона, словно ворвалось дыхание полей, перед ним встали тучные нивы Кента, обсаженные стройными вязами. Его ноздри снова вдыхали знакомый воздух, пропитанный солью Северного моря, и потому такой свежий, живительный. Филип ушел только в десять часов вечера. В восемь пришли пожелать спокойной ночи дети и без церемоний потянулись к Филиппу, чтобы он поцеловал их на прощанье. У него стало тепло на сердце. Одна только Салли протянула ему руку. «Салли никогда не целуется с мужчинами при первой встрече», — пошутил Ательни. «Тогда пригласите меня еще», — сказал Филипп. «Не обращайте внимания на то, что говорит папа», — отозвалась Салли с улыбкой. «Эту молодую женщину нелегко сбить с толку», — заметил ее отец. Пока миссис Атель не укладывала детей, мужчины поужинали хлебом с сыром и пивом. Когда Филипп пошел на кухню попрощаться с миссис Ательни, хозяйка дома отдыхала. Читая «Уикли диспетч», она радушно пригласила его заходить. Пока у Ательни есть работа, у нас всегда хороший обед по воскресеньям, — сказала она. А для него это будет сущим благодеянием, если вы зайдете поболтать с ним. В следующую субботу Филипп получил от Ательни открытку. Тот приглашал его на завтрак к обеду. Но, опасаясь, что из-за недостатка средств его новые друзья не слишком обрадуются новому нахлебнику, Филипп написал в ответ, что может прийти только к чаю. Чтобы не быть хозяевом в тягость, он купил большой сливовый пирог. Все семейство обрадовалось его приходу, а пирог окончательно покорил детвору. Филипп настаивал на том, чтобы чаепитие происходило со всеми вместе на кухне, и за столом было шумно и весело. Вскоре у Филиппа вошло в привычку каждое воскресенье посещать семейство Ательни. Простота и естественность сделали его всеобщим любимцем, к тому же дети чувствовали, что и он к ним привязался. Как только у входной двери раздавался звонок, кто-нибудь из ребят высовывал из окна голову, проверяя, он ли это, а затем вся ватага шумом неслась вниз по лестнице, они всем скопом бросались ему на шею, Когда садились пить чай, разгоралась борьба за право сидеть с ним рядом. Скоро они уже звали его дядей Филиппом. не был очень словоохотлив, и Филипп понемногу узнал все злоключения его жизни. Он переменил множество профессий, и, как понял Филипп, дело у него всегда кончалось крахом. Он служил на чайной плантации на Цейлоне и агентом по продаже итальянских вин в Америке. Дольше всего он проработал секретарем в компании водоснабжения Толедо, был журналистом, сперва судебным репортером вечерней газеты, потом помощником редактора в провинции и, наконец, заведующим отделом одной из газет на Ривьере. О каждой своей работе он мог рассказать кучу забавных историй, что с удовольствием и делал, гордясь умением быть душой общества. Он много читал, но излюбленным его чтением были книги редкие. Он засыпал собеседника самыми неожиданными сведениями по различным вопросам, как ребенок, радуясь его удивлению. Три-четыре года назад крайняя нищета заставила его поступить рекламным агентом в большую мануфактурную фирму, и хотя он считал, что нынешняя работа не соответствует его способностям, а он их ставил очень высоко, непреклонность жены и нужды многочисленного семейства заставляли его держаться за эту службу.